Глава 18. Перспективы. «Это ужасно!» – произносит Анфиса, разглядывая мою картину. Свежие, еще влажные мазки глянцево сверкают в белых лучах взошедшего солнца. «Ужасно! Прекрасно!» «Мне, правда, стоило взять в банке больше наличности». «Вы рано сдаетесь ваше сиятельство», – возражаю. «Очень рано! Продолжайте работу». Княжна переводит грустный взгляд на свое полотно, еще не законченное. Расстроенно вздыхает. «Блин, Арсений, я же знаю, что не смогу и в половину искусно так написать. Черт, как у тебя вышло такое выражение взаимодействия цвета и света? Я будто в окно смотрю. Только там нет этой стеклянной башни справа». Она добавляет колорит городскому ландшафту, а рассветному солнцу больше глубины, помогает ему выразиться, задумываюсь. «Да и кто знает?» Возможно, в ближайшем будущем я ее там построю. Амбициозно. Заслушивается Анфиса. Конечно, я бегу вперед ног. Уже грезю о новой нормальной штаб-квартире. И как ты так быстро закончил? Опыт, Пожимаю плечами. Княжна, ну-ка прекращай отлынивать, бери кисть и рисуй. Но зачем? Тяжкий вздох. Отворачивай от нее мольберт со своим полотном, а то так и не начнет. Потому что я хочу увидеть твой... «Именно твой рассвет. Вперед, сиятельство!» «Ну, не знаю. Польщенная княжна уже почти согласилась. Просто явно выпрашивает порцию похвальбы в свой адрес». «А почему именно мой? Что тебя заинтересовало, Арсений?» Красивые карие глаза, полное любопытство. «Ого-го! Опасный спуск!» «Фалгор, не наговори лишнего. Не отобьешься потом». «Хочу узнать внутренний мир своего друга». Плавно съезжаю с крутого склона. Уверен, там есть чем впечатлиться. Проходит пара минут уговоров, а Анфиса решительно берется за кисть. Еще полтора часа она творит, и в конце концов рассвет получается на диво нежным. Мягкие лучи льются и ласкают каменный город, словно женщина обнимает мужчину. «Лучшая моя картина», признает барышня и кокетливо смотрит на меня. «Похоже, ты моя муза, Арсений Беркутов». Так меня еще никто не называл. А эпитетов к моему имени легионеры надавали больше полусотни. Но пора ускорить наше время времяпрепровождение. Воскресенье обязано быть продуктивным. Итак, кто победил? Самый справедливый в мире судья. Ты, конечно. Машет кисточкой девушка. Я все равно не дотягиваю до твоего уровня. Пока что. Но берегись, Беркутов. Это не последняя наша дуэль. Не пугайте сиятельства, а то в обморок же бахнусь от страха. «Значит, покупаешь картину?» Киваю на свое творение. «А то». Княжна тянется за сумочкой на стуле в стороне. «Сколько, великий художник?» «Ее вполне достаточно». Провожу рукой по краю анфисиного холста. «Уверен?» Удивляется она. «Это не похоже на оплату. Скорее на неравный обмен. Твоя картина лучше?» «Я уже назначил цену. Непреклонно отвечаю». «Ну что же...» Тогда жду ваш фирменный автограф, художник. Аналогично, художник. Усмехаюсь. Мы оба макаем новые кисточки в черную краску и подписываем полотна в правых нижних углах. Теперь картина на самом деле закончена. Напоследок, княжна удостоверяется, что я помню о встрече с ее друзьями в 11. Пять долгих секунд она смотрит мне в глаза, почти умоляюще. Это настоящая сладкая пытка. Но я не поддаюсь безмолвному призыву. Позвольте откланяться. Разворачиваюсь и ухожу. Уже в дверях боковым зрением замечаю, как она хлопает растерянно глазами, касаясь пальцами горящих пунцовых губ. А где твоя мазнята, сень? На парковке подтягивается отоспавшийся тимофей. Ты точно мазюкал картина? Точно. Работа должна высохнуть. Падаю головой на заднее сиденье и прикрываю глаза. Устал. Перешлют потом домой. Все, вези обратно, а я пока вздремну. Ну, Арсений, а ты чем занимаешься? Спрашивает Никита Дубровский, один из друзей Анфисы и Люды. Веселая компания из шестерых ребят затихает. Все смотрят на меня с любопытством. Понимаю их. Анфиса привела друга, да еще младшеклассника. А то, что княжна села рядом со мной, наводит на интересные мысли. Позади хлопает дверью зашедший в кафе посетитель. Шумно пьет через трубочку молочный коктейль ребенок за соседним столиком. «Кит, посмотри на его укладку!» Подразнивает меня Кристина Березнова, барышня с гордой осанкой и прямым взглядом синих глаз. Она и Никита как раз мои цели, ибо они занимаются гроном. Мальчик точно фотомодель! Никита подсмеивается. На Кристину бросает немного подозрительный взгляд ее парень, Аркадий Добрянский. Ну и Анфиса с Людой нахмурились тоже. А вообще ребята нормальные. Не кичатся тем, что старше. Любят поболтать ни о чем, да подколоть без злобы. Никита встречается с Ритой Гробевой. В то же время он лучший друг Аркадия и товарищ его девушки Кристины по Гроновской команде. Аркадий же занимается турнирной войстезой. А Рита музыкой. Все, кроме Люды, вассалы Волконских. В журналы сниматься пока не звали, усмехаюсь Кристине. А так в Грон играю. В Грон? Одновременно вскрикивают Анфиса с Людой. Они ошарашенно переглядываются. «Арсений, но как же твоя нога?» Заботливо спрашивает Люда. «Неужели травма полностью прошла?» «Верно», — киваю. «Я уже участвую во всех играх коршунов. Первое место среди средних школ в Твери будет нашим». «Думал, фавориты буйволы?» Задумчиво замечает Никита. Наш тренер собирается дать их атаману спортивную стипендию. Сейчас внимательно следит, как отыграют в финале. Могу тебе сказать, как... Зачерпываю ложкой мороженое с фисташками. Буйволы проиграют мне. Я приготовлю из них говяжьи стейки. Никита удивленно замирает. Кристина присвистывает. Сударь-то с амбициями. А Анфиса говорила, что ты картины рисуешь. Пишет, бурчит княжна. Картины пишут, а не рисуют. Ну, как-то так, отмахивается спортсменка. Слушай, Кит, давай проверим, насколько блондинчик крут. А то заинтересовал же интриган. Сам ты тоже, смотрю, не ожидал такого громкого заявления. Поле мы здесь все равно не найдем, мотает головой Никита. Да без поля. Хватит какой-нибудь ровной площадки. Посмотрим, как он отрабатывает захват и делает прорыв. Милый, не против? Поворачивается Кристина к Аркадию. Тот пожимает плечами. «Отлично, все согласны, тогда пойдемте на улицу». «Стоп!» – неожиданно Люда стучит ручкой по столу. «Как это все?» «А Арсения спросить?» «Вдруг ему не хочется плясать перед вами, Крис?» «Почему плюешь на его мнение?» «Вообще-то, Люда, Арсений мальчик совсем не скромный, но промолчал, значит, только за». «Да и ты могла бы догадаться, что эти смотрины выгодны как раз твоему с и другу», усмехается Кристина, косо взглянув на меня. Если мы с Китом впечатлимся, то можем обратить внимание тренера на их орлов. Коршинов, поправляю с улыбкой. Весело тут. Ну вот да. А там ему могут дать стипендию в Красный замок. Будет учиться с нами. Ты что ли против? Нет, мы за, отвечает за подругу Анфиса. Быстрее все на улицу. Арсений, готовься показать класс. Приказ дочери главы моего дома закон. Усмехаюсь, поднимаясь из-за стола во дворе за следующим домом отыскивается баскетбольная площадка разметка свежая белые линии сверкают на темном асфальте словно свежевыпавший снег ну Коршин! покровительственно смотрит на меня кристина в ее синих глазах мерцает странный блеск на всякий случай отхожу от барышни ближе к Анфисе с людой не хватало еще потом разбираться с аркадием ты вообще кто на поле в нападении штурмовик о здорово Кристина взмахом ладони подзывает к себе Никиту. «Тогда мы защищаем центральную линию, а ты прорывайся. Типа за ней город. Ну или зачетные десять аршинов, как угодно. Только отойди ближе к краю площадки. Как только двинешься навстречу, начнем тебя валить». Я отхожу под баскетбольную корзину. Парень и девушка встают перед серединой площадки, разделив ее между собой пополам. Оба чуть наклоняются – готовые с первым моим шагом сорваться с места и вбить меня в асфальт. Глаза Кристины испускают синие электрические искры. Оу, стиль Перуна. Никаких техник. Анфиса тоже замечает. Крис, слышишь? Уйми свои молнии. Ладно. Нехотя, говорит спортсменка. Ее красивые глаза прекращают шалить током. Давай, Арсений, мы ждем. Что же, не люблю разочаровывать дам. Делаем ставки. За сколько управлюсь? 20 или 10 секунд? Не знаю, но одно точно. Меньше. Бросаюсь к Никите, нырок под удар рукой. Теперь использую наклонное положение, совершаю резкий и сильный прыжок. Руки обхватывают туловище и ноги противника. Влитая в мускулы сила позволяет дернуть его кверху и перекинуть через себя. Путь свободен. Я приступаю к центральную линию, прежде чем догоняет Кристина. «Да какого?» рычит она. Почему не через меня пошел? Звезды так сложились. А что еще тут скажешь? Вы удовлетворены увиденным, сударыня? Она бросает взгляд на поднимающегося Никиту. Синие глаза полны задора, дыхание прерывистое. Мой проскок произвел на нее впечатление. Вообще-то... Удовлетворена. Твердо говорит Анфиса, подступая к нам. Крис, не наглей. Хочешь еще посмотреть на Арсения? Включи записи его игры. Сезонные показывают по спортивным каналам. «Заодно скажи, сделай то же самое и своему тренеру, поняла?» Синеглазая переводит задумчивый взгляд с Анфиса на меня. «Твой интерес я точно поняла, княжна», усмехается она, на что Анфиса гневно хмурится. «Ладно, ладно, уговорила. Уговорила, Фиса. Пускай Арсений переживет буйволов, тогда мы с Никитой попросим за него у тренера. Правда, тут еще от атамана зависит. Наша царица Поле очень своенравная девочка. Ей даже тренер не всегда указ». Бессонова как-никак. Они все с Норовым. «Если что, я поговорю с княжной Астерией, заявляет вдруг Люда, как заместитель председателя Учсовета. Ребята не удерживаются от удивленных переглядываний. «Даже так?» — вскидывает бровь Кристина. «Арсений, с такой группой поддержки ты точно далеко пойдешь». «Это взаимно, Крис», — киваю. «Все, кто будут рядом со мной, тоже возвысятся. Поэтому...» Оглядываю парней и барышень. Предлагаю дружить. Улыбаюсь, вызывая ответные улыбки у молодых аристократов. Их сердца невольно трепещут пораженной силой сказанных слов. Для того, кто умеет правильно ее применять, нет ничего невозможного. Так что, скоро встречи с вами в Красном замке. Сень, о чем ты думаешь? Тормошит мою руку Олеся. Колесо попадает в дорожную яму, и Тимофей впереди непроизвольно громко крякает. «О том, как вы ослепительны!» — окидываю барышню восхищенным взглядом. «О чем еще можно думать рядом с вами, Афродита?» «Афродита?» — длинные реснички, хлоп-хлоп. «Ой, простить, сударь, не обознался. Престыженно опускаю голову. Прошу, не взыщите!» Она звонко смеется. Льстить ей несложно, учитывая, что Олеся правда прелестна. Распущенные пышные волосы не спадают на голые плечи. На нежном лице улыбка восторга. Кремовое платье с длинным подолом выбрано под цвет моей жилетки и галстука. Сам я в сером костюме, из нагрудного кармана пиджака выглядывает тоже кремовый платок. «Просто ты очень задумчив», – замечает моя партнерша и добавляет, – «мне так кажется». «Ох, а, конечно, задумчив, дел не в проворот». Хорошо, хоть успел после встречи с лицейскими аристократами заскочить на завод. Катя новостями порадовала. Приставы из управа благочиния наконец расшевелились, и началось судебное производство над Гивриным. Абсурдно немного. Его уже нет в живых несколько дней, а вот только собрались судить. Но я хочу конфисковать все имущество Гиврина, поэтому слежу за процессом. Дурсть какая-то. Убить человека без суда можно? А забрать деньги со счетов и переписать имущество — фиг, жди стука молотка от старика в мантии. На заводе же я почертил радиосхемы. Увлекся немного. Конечно, сейчас для предприятия важны продукты быстрого приготовления, которые дадут мгновенную прибыль. Такие вот дошикрабы из радиодеталей, как та же охранная сигнализация на скотче. Уникальные приблуды, которые вскоре повторят многие-многие. и -многие. Без проблем повторят но нужно потихоньку подготавливать почву для перспективных технологий. Наноэлектромеханическая система, спинтроника, электронный текстиль. А позже перейдем и на вещи комбинированные. Силовая броня, например. И мне уже давно хочется взять в руки цепной меч. «Приехали, господин!» Говорит Тимофей. Нет, правда Тимофей. Без всяких сенек, дурачин и прочего супового набора. Он еще и из машины первым вылезает, чтобы открыть дверцу Олеси и подать ей руку. Манера проявляет, раскланивается перед барышней. Я в шоке сижу какое-то время. Господин, рот прикройте, пока муха не залезела. Подмигивает старый тролль. Тот же он просто прикинулся. Захватив коробку с подарком для Анфисы, выхожу. Олеся берется за предложенный мною локоть, и мы направляемся в огромную усадьбу, больше похожую на белокаменный замок. В огромном холле встречает своих вассалов сам князь Твери Аркадий Волконский. Удивительная честь. Как я понял, Волконского не было в своем княжестве больше трех месяцев, вот он и устроил тусовку по прибытии. По бокам держится Анфиса и старшая жена. Княжна, как всегда, прекрасна. Только взглянешь на фигурку, обтянутую красным шелком, сразу в жар бросает, и прохладный майский вечер уже не такой уж и прохладный. Особенно разогревает вид крепкой груди. Как всегда, обнаженный сверху. «Добрый день, ваше сиятельство!» Кланяюсь мужчине седыми висками. «Вот и он! Герой недели!» Без улыбки отвечает князь. Взгляд у него прощупывающий, так и лезет под кожу. «И спутницу, гляжу, подобрал по красоте, соответствующую своему подвигу!» «Юная Борова! Твои отец и дедушка тоже, кстати, придут!» «Я знаю, ваше сиятельство!» Теряется Олеся. «Конечно, знаешь», — кивает Аркадий. «Это же твоя семья». Анфиса смотрит на барышню с выражением превосходства. Интересно, почему? Сравнила внешние данные или из-за взволнованности Олеси? Сплошные женские причуды. «Ваше сиятельство, прошу, примите». Протягиваю подарок к нежне. Та удивленно хлопает глазами. «Мне? А что там?» Реплика аркадного автомата «Космические захватчики». Экземпляры самой первой партии, улыбаюсь. Она произведена моей новой фирмой «Вспомни, было и свершение». «Космические захватчики?» — ах, это княжна. «Правда?» «Ох, помню, меленькую тебя было не оторвать от этого автомата». Качает головой князь. «Арсений, смотрю, ты клепаешь новые фирмы чуть ли не каждый день». «Только прибыльные фирмы, ваше сиятельство. Уточняю». «Вот как? Поглядим, конечно». «Молодежь в основном собирается в саду. Можете сразу спуститься туда». Звучит пренебрежительно, как будто я и не фактически глава рода. «Благодарю, но сначала хотелось бы обсудить дела со взрослыми». Улыбаюсь. «Как изволишь, конечно». Жестом пропускает меня князь, хмыкнув в усы. «Первое, что нужно сделать, это сбагрить кому-нибудь Олесю. К счастью, рядом с закусками обнаруживается компания хихикающих девчонок. Само Олесю прямо тянет туда. У моей спутницы будто руки чешутся похвастаться, только не пойму чем. Платим? кавалером. То, что Тимофей ей раскланился, будто лакей, которым он по сути является, но только ему не скажи, а то обидится. Ладно, от последнего только я один в шоке. Оставив спутницу у подружек, направляюсь по гостям. Мне нужен Новиков Евгений, владелец крупного охранного агентства. На встречу попадаются Аркадий с Кристиной, утренние лицеисты. Пытаясь незаметно проскочить мимо, но я все еще не маска. «О, Арсений!» – машет мне счастливо Крис. «Тебя Анфиса позвала?» «Конечно, она. Не дает ответить». «Все-то вы знаете. Вообще меня бабушка Анфиса позвала так-то. Бабушка». «Ты чего здесь тоскуешь?» «Пошли в сад. Там сейчас Люда. Туда и Анфиса придет, как всех гостей встретят». Потом пойду. У меня здесь одно дело, а вы сами зачем сюда забрели? Уборная, говорит Кристина. Моллюски. Аркадий хватает под нос заваленный канапе с морепродуктами. Версии разнятся. Замечаю равнодушно. Парочка переглядывается и довольно смеется. Понятно. Любовники искали темный угол. Да, это точно не мой мир. Как же я скучаю по своим храбрым и самоотверженным легионерам. Они подобной чушью не страдают, в их сердцах только одна страсть – вера в постимпериус и отца императора. А для тех с женами отводят время в спальнях, они скачут по банкетам, как полужеванные болотопсы Разделившись с лицеистами, наконец нахожу Новикова. Его уже взяли в оборот Свиридовы, Анатолий и наследник. Вот и попортим малину. Усмехнувшись, я подступаю ближе.